Электромагнитная теория массы Мы еще не касались одного очень важного результата, хотя он и относится к этому начальному периоду. Речь идет об экспериментальном подтверждении Кауфманом в 1902 году на бета-излучении радиа того, что странным образом следовало из электромагнитной теории света. А из нее вытекало не только то, что электрический заряд при его достаточной концентрации обладает, как обычное вещество, инерциальной массой, массой покоя, но и то, что эта масса возрастает с увеличением скорости движения заряда. Согласно этой теории, масса при скорости света стремится к бесконечности, хотя при одной десятой этой скорости увеличение ее составляет лишь 1-2% первоначального значения. И даже при скорости, составляющей 99% скорости света, она увеличивается всего на всего в три раза. Конечно, все эти вычисления на основе представлений об электричестве и магнетизме были лишь приближениями, с помощью которых разные ученые получали выражения, отличающиеся одно от другого и от принятой позднее простой формулы. Однако Кауфман достаточно точно проследил увеличение массы электрона или бета-частицы с повышением его скорости и показал, что при скорости электрона выше 75-95% скорости света его масса увеличивается в 1,37-2,15 раза по сравнению с массой, скажем, относительно медленно движущихся электронов, из которых состоят катодные лучи. Следует отметить, что эта теория имела сугубо физическое обоснование в рамках известных законов электромагнетизма. Так, например, можно было отчетливо представить, каким образом электрическая или инерциальная масса должна сопровождать любое движение электрического заряда. Согласно Фарадею, электрическое силовое поле обязательно требует существования некой энергии, а именно потенциальной в пространстве, в котором действует электромагнитная сила. Это силовое поле возникает лишь при движении электрического заряда. Неподвижный же заряд его не имеет. Следовательно, заряд может двигаться только непрерывно излучая энергию в окружающее пространство для образования своего силового поля. И прежде чем движение заряда может быть прекращено, энергия поля должна вернуться к заряду, сопротивляясь любому изменению скорости движения, ее увеличению или уменьшению, аналогично действию инерции на любое тело. Согласно электромагнитной теории света, Все изменения электромагнитного поля в пространстве, окружающем заряд, происходят со скоростью света, ведь фактически свет сам по себе является ничем иным, как высокочастотными колебаниями электромагнитного поля в данном пространстве. Но здесь приведенные рассуждения наталкиваются на противоречащий факт, который был экспериментально установлен Майкельсоном и Морли, 1887 году и повторно продемонстрирован позднее в 1906 году. Эти ученые установили, что скорость света во всех направлениях совершенно не зависит от скорости движения Земли вокруг Солнца. Этот результат был совершенно несовместим с традиционными представлениями о движении материи и об аддитивности отдельных движений в обычной динамике. Здесь следует отметить, что математики первые признали справедливость формулы, которую всякой другой расценил бы как произвольный набор основных единиц длины, массы и времени. Ныне эта формула широко известна под названием преобразование Лоренца или преобразование Фиджеральда. Согласно этой формуле, Все единицы длины в направлении движения уменьшаются путем умножения на множитель f меньше единицы, а единицы времени и массы увеличиваются путем деления на этот же множитель, который представляет собой корень квадратный из разности между единицей и отношением квадрата скорости перемещения систем, движущихся одна относительно другой, к квадрату скорости света f равняется корень квадратный 1 минус v квадрат, деленное на c квадрат, где c скорость света 3 умноженное на 10 в десятой степени сантиметров в секунду, а v относительная скорость двух систем. Множитель f равен единице для обычных скоростей и нулю при скорости света, вследствие чего единица длины – При движении со скоростью, приближающейся к скорости света, стремится к нулю, а единицы времени и массы при этой скорости стремятся к бесконечности. Это свидетельствует о том, что никакая другая скорость не может превышать скорости света. Однако здесь нас интересует главным образом единица массы.